Глава пятая. Кипучая энергия Косицыной никого из девчонок не оставила в покое. Лиду отправили разучивать стихотворение, а вожатая со Светой включились в обсуждение сценки. Потом они вдруг вспомнили, что и другим ребятам не помешает поучаствовать в подготовке. Мы переместились в гостиную, куда подтянулись остальные девушки и парни из нашего отряда. Вместе дело стало продвигаться быстрее. Девчонки придумали обыграть сказку «Красная шапочка», в которой пионерку в исполнении фарцевой, отправившуюся к бабушке с корзинкой пирожков, встречает в лесу страшный волк. Однако у мальчишек возникало встречное предложение с поучительной сказкой «Петя и волк», главная роль, в которой отводилась Хватову. В итоге обе сказки решили объединить, чтобы показать важность дружбы и взаимовыручки между пионером Петей и пионеркой «Красной шапкой». Дальше дело пошло шустрее. Парням достались роли дровосеков и охотников, а главным злодеем назначили скромного парнишку Валентина Каплина. Я помалкивала, радуясь, что обо мне позабыли. Наблюдать за творческим процессом со стороны оказалось намного интереснее. Однако вмешиваться и говорить, что Вене и Валентину следовало бы поменяться ролями, не стало. Если они сами не замечают очевидных вещей, кто виноват? Какой истощего мальчишки в очках грозный лесной хищник? Зато из Симочкина отличная охотничья собака получилась. Он так натурально чесал рукой за ухом, принюхивался и тявкал, когда брал след, что легко на его месте представить животное. Полноватая Оля Кочкина вызвалась играть маму шапки, а Косицуну дружно определили на роль бабушки. Из оставшихся девчонок Тони Рожко и Гали Стародубцевой сформировали песенный дуэт, а Ирине Желтовской поручили оформление стенгазеты. Темы для номера тоже обсуждали всей группой. Решили разместить там афишу предстоящего спектакля, а также поискать информацию на тему дружбы и взаимовыручки. Раз уж хозяйка дома поручила Семену Бонифатиевичу нам помогать, то мы и обратились к нему с просьбой насчет библиотеки. «Конечно, вы можете ей воспользоваться, как и дети из других отрядов», разрешил мужчина и любезно показал, где она расположена. Просторный с колоннами зал высотой в два этажа был заставлен дубовыми книжными стеллажами от пола и до самого потолка. По периметру помещения, на высоте 2,5 с половиной метров, протянулся балкон, с которого открывался доступ ко второму ярусу с книжными полками. Квадратные колонны, подпирающие потолок, также представляли собой хранилище для книг. К самым труднодоступным местам можно было добраться при помощи приставных лестниц. Для удобства книгоманов свободные зоны библиотеки оборудовали кожаными диванчиками, креслами и столами. Отдельным украшением служила многоярусная люстра, не спадающая каскадом хрустальных пластинок до самого пола. Окна в библиотеке отсутствовали, но дневной свет с легкостью компенсировал яркие лампы на столах и художественные бра, вписанные в декор стиля ампир сочными мазками. В этих секциях... Мужчина провел нам экскурсию по первому этажу. Представлены книги и учебники школьного курса. А вот на этих полках хранятся периодические издания за последние сто лет. Не без гордости похвалился слуга. Далее идут стеллажи с зарубежной литературой и трудами мировых классиков. А что на втором? Живо поинтересовалась Ирина. Работы средневековых авторов, раритеты, сохранившиеся до наших дней в единственном экземпляре. Доступ к ним, к сожалению, ограничен, — сразу предупредил мужчина. Но, уверяю, в этой библиотеке даже самый привередливый читатель найдет книгу по вкусу. «Здесь собраны настоящие сокровища», — оценила я. «Как давно семья Амперских их коллекционирует?» «Так, почитай, уже три поколения сменилось с того момента, как супруга-основателя рода увлеклась чтением», — прикинул в уме Семен Бонифатьевич. «Стало быть, библиотека пополняется три века подряд». «Триста лет?» — уточнила я, не веря в совпадение. «А как звали основателей рода?» «Их светлости Казимир и Виолетта ампирские», — ответил слуга без запинки, демонстрируя превосходное знание родословной семьи. «А сохранились ли портреты?» «Я бы хотела взглянуть на них». «К сожалению, это невозможно». В здании идёт ремонт, поэтому картины из галереи временно переместили в хранилище. «Жаль», — протянула Ира, огорчившись. «Я бы тоже с удовольствием на них посмотрела. Ребята из старшего класса хвастались, что в прошлом году им повезло попасть на выставку». «Не расстраивайтесь, возможно, в следующий раз вам повезет. проявил сочувствие Бонифаций, как его прозвали мальчишки. «Куда поступать собираетесь после школы? В художественное?» Оттуда к нам часто на экскурсию молодежь приезжает. С Ириной мы занялись изучением периодических изданий пионерской правды и «Комсомолки». Материала по выбранной теме там нашлось предостаточно. Ватман для стенгазеты, клей, карандаши и краски нам выдал помощник по хозяйству. Также у него в запасе нашлась цветная бумага, клей и кисточки. Расположившись за большим столом, мы занялись оформлением. Вернее, это Ира переписывала новости, высунув для усердия язык. А я, воспользовавшись тем, что Бонифаций отлучился, полистала подборку другой газеты, «Известие» летней давности, в которой сообщалось о трагедии, случившейся в курортном санатории Ампир. Как оказалось, вблизи усадьбы Ампирских, выросшей на северо-западной оконечности южного склона Кавказских гор, обнаружили спуск в карстовые соляные пещеры. Солёное озеро Маагдеж, расположенное ниже по склону в своеобразной каменной чаше, образовалась как раз из подземных источников, пробивших путь сквозь горную породу. В санатории приезжали поправить здоровье обкомовские шишки, партийные работники, передвики производства. Неудивительно, если условия проживания соответствовали тому уровню комфорта, в котором разместили нас, то понятно, что обычным людям редко удавалось воспользоваться благами цивилизации. Часто исходы лавин, обвалы и бурные сели смывали со склона любые другие постройки. Единственным безопасным местом, которое за несколько столетий не разрушил ни один катаклизм, оставалось небольшое плато, поросшее лесом, и построенная три века назад усадьба. Даже озеро иногда исчезало, погребенное под слоем камней. Но вода снова пробивала себе путь, подмывая каменные глыбы и постепенно смещая их вниз. 17 лет назад популярностью пользовался маршрут к соляным пещерам, залегающим на глубине 200 метров. Группа отдыхающих из пяти человек отправилась на экскурсию под присмотром гида и проводника. Никто из них так и не вернулся. В пещерах случился обвал, вход обрушился, а организованные поиски не дали результата. Учитывая, что без вести пропали близкие родственники государственных шишек, трагедия широко освещалась в прессе. Санаторий закрыли, полетели ответственные головы, быстро нашли и арестовали виновных в числе которых оказался глава области. На долгое десятилетие о курорте забыли, пока кому-то из местных градоправителей не пришла в голову идея организовать на базе бывшего санатория пионерский лагерь. К статье прилагалась черно белая фотография, на которой в компании с другими отдыхающими были запечатлены пятеро пропавших. Старшему из них на вид не более 30 лет. Крепкие и подтянутые молодые люди, явно не брезгующие физическими нагрузками с открытыми радостными лицами. Ну а с чего бы им грустить, если они не собирались умирать? Но не это привлекло мое внимание, а зловещий взгляд старухи Амперской, которая ничуть не изменилась за прошедшие годы. Неужели она приложила руку к гибели постояльцев? Зачем? Понимала ведь, к каким последствиям приведет их смерть. Она могла сколько угодно корчить сумасшедшую, но я-то знала, насколько острый у вампиров ум окажущаяся слабость и старческая немощь, тщательно продуманный образ, чтобы жертва до последнего ничего не подозревала. Со старухи мое внимание переключилось на крепкого темноволосого парня, выделяющегося могучей фигурой воина, привлекательной внешностью и дерзким взглядом. Слишком красив для человека. Но идеальный вариант для приманки. Он работал в санатории гидом и пропал вместе с группой. А кто это рядом с ним? Я нахмурилась, рассматривая светловолосую девушку. К собственной новой внешности я пока еще не привыкла, но среди прочих всегда угадаю. Я перескочила глазами в конец статьи, где в сноске приводился список имен запечатленных на фотографии людей. Среди них значилась некая Маргарита Киреева, родная тетя Майи, которая погибла через год после той трагедии. Помимо внешнего сходства, что часто встречается у близких родственников, меня зацепило другое. Рука Германа Ампирского на плече Маргариты. И что бы это значило? Я проверила статьи в других изданиях, проштудировала всю доступную информацию, касающуюся несчастного случая, и везде находила одно и то же. Маргарита Киреева, как отличница учёбы и передовик коммунистического труда на ткацкой фабрике Осольска, поселка, который за минувшие годы разросся до города, получила путевку в санаторий. В газете Асольская правда» — ее выпуски я просматривала с особой тщательностью — наткнулась на коротенькую заметку об очередном несчастье, связанном с огдежским ущельем. Из-за сошедшего селя, повредившего огдежское шоссе, грузовик упал в пропасть. Водителя выбросило из машины, он погиб на месте, а единственный пассажир пропал без вести. Тем самым пассажиром, имя которого не раскрывалось в статье, была Маргарита Киреева. Учитывая обстоятельства пропажи, уже через полгода ее объявили погибшей. Майя об этом рассказала мать. Но тетю девочка совсем не знала, поэтому не сильно горевала об утрате. А вот Мария Киреева часто вспоминала младшую сестру, которая не стала в сложный для семьи период. «Человеческие трудности меня мало заботили. Какая разница, как они тут выживали? Меня интересовали другие обстоятельства. Знакомство Маргариты с Германом, и ее странное исчезновение. В гибели обоих я не верила, потому что вампира не так просто убить, даже низшего. Обезвредить можно, если завалить камнями и лишить пищи. Но и тогда вампир лишь погрузится в сон, перед этим мучительно страдая от жажды. Перворожденного таким дешевым трюком не удержишь. В способности к трансформации и состояло существенное различие между нами. Я бы попросту развеялась дымкой и через мгновение оказалась в безопасном месте. Но это там, в родном мире. А на Земле мои способности были ограничены. Насколько? Неизвестно, и проверить это пока не представлялось возможным. А вот выяснить, что из себя представляют местные низшие вампиры, чтобы знать, к чему быть готовой, не помешает.